Глава третья. Из панорамного окна мистера Джонса просматривалась не только крыша треугольного корпуса, но и прилегающие кварталы, а также вездесущий Амурский залив. В связи с проведением саммита подчиненные судовладельца не вышли на работу, но сам миллиардер доступ к кабинету имел беспрепятственный. Щелкнув тумблером вмонтированным в столешницу, британец откинулся на спинку кресла. Под потолком что-то засветилось бледно голубым. На двери проступили каббалистические знаки. Что это? насторожился я. Система безопасности. Герцогиня вела себя расслабленно, вроде нашей. Выводит из строя любую прослушку, кивнул Джонс. И генерирует помехи для телепатов. Солидно, оценил я. Кто ее запитывает? Я. Кто ж еще? Знаки не работают сами по себе. Чтобы проложенные каббалистами цепочки начали приносить пользу, по ним пускается энергия Ки. Для этого в геометрику вписываются знаки у ловителей, выкачивающие Ки из находящихся поблизости одаренных. Уверен, Тумблер привел в движение всю эту механику, подключив к системе англичанина. Наталья Андреевна заложила ногу на ногу. И что у нас на повестке дня, сэр? В голосе герцогини звучало легкое раздражение. Я ее мог понять. Слишком много всего обрушилось на есновидищую за последние сутки. Я спешу. Во Владивосток приехал адепт Серебряного круга, заявил британец. Он проведет встречу с одним из участников саммита. Этот участник должен незаметно улизнуть и отправиться в другую часть города. Туда, где расположен отель Меридиан. Если мы упустим этого человека, то надолго потеряем нити, ведущие к абсолюту. Откуда вы знаете, что этот фанатик знает про абсолют? – удивилась герцогиня. Он может не входить в число посвященных. Поверьте, моя служба безопасности хорошо проработала, – возразил Джонс. Мы перехватили несколько важных телепатических передач и один телефонный разговор. Адепты думали, что линия защищена, но они, мягко говоря, ошибались. Так вот, на встрече произойдет передача девятого фрагмента, который должен стать завершающим элементом при сборке Серебряного круга. Он существует. Искренне удивился я. Разумеется, с несходительным улыбнулся Джонс. Доктрина круга основана не на пустом месте. Вот вам и добрый вечер. Меня подводит излишний прагматизм, выработанный на протяжении всех прошлых жизней. Я насмотрелся на религиозных фанатиков во всех уголках света и для себя сделал один простой вывод: все они эксплуатируют веру человека в сверхъестественное. База простая: нам свойственно бояться смерти, переживать за близких, надеяться на чудо. и перекладывать ответственность за свою жизнь на вымышленных богов. Так я думал всегда. Вот только в этом мире боги не вымысел, а их наследие до сих пор пытаются распиливать тайное общество всех мастей. Хм, я крепко задумался. Вы предлагаете захватить девятый фрагмент и шантажировать круг. Вы поразительно быстро ухватили суть. Обрадовался миллиардер. Когда мы завладеем деталью, без которой теряет смысл их доктрина, фанатикам придется пойти на компромисс, но абсолютным тоже необходим, возразила герцогиня. Они его получат. Пожал плечами британец. После того, как мы его используем в своих целях. Боюсь, при таком раскладе будут затронуты интересы Кормчих. Воронова посерьезнела. Я бы не хотела стать личным врагом Мойер. Думаете, круг сумеет добиться своего? Удивился Джонс. Им для полноты комплекта нужен избранный, а его можно веками искать. По моей спине пробежал холодок. Магистр, с которым я разговаривал по дороге в Палермо, свято верил, что избранный это я. Мне предложили вступить в круг, обрести абсолютную власть. Где-то я уже слышал подобный бред. и свергнуть вершителей судеб. Дали на размышление месяц или два. За лето никто не пробовал со мной связаться, но это еще не показатель. Может, они думают, что я не созрел, не окреп духовно. Главное, чтобы в эту дичь с избранным не поверили инквизиторы и сами майры, потому что я рискую обзавестись врагами, способными стереть меня в порошок. А предложении магистра я никому не рассказывал. И рассказывать не собираюсь. Вот что определилась со своим мнением герцогиня. Я предлагаю заявиться на встречу, убить владельца девятого фрагмента и допросить адепта Серебряного круга. Но подставляться под гнев кормчих, удерживая артефакт у себя, не планирую. Мудрое решение, одобрил Джонс. Поэтому я возьму удар на себя. Повисла тишина. Мы взирали на своего партнера как на сумасшедшего. Что-то не так? невинно поинтересовался британец. К вам никто не придёт, можете спать спокойно. Тогда вы получите преимущество, нехотя признала герцогиня, и мы вряд ли сможем вас контролировать. Не спешите с выводами. Я повернулся к Вороновой. Допустим, он заберет себе великий артефакт, не поставив нас в известность. Что с того? Никакое бессмертие не спасет от физической расправы. Я приду к мистеру Джонсу, где бы он ни скрывался, и на этом его блестательная карьера оборвётся. Миллиардер нахмурился, но был вынужден признать: ваши таланты заставляют меня принять эту угрозу всерьёз, господин Иванов. Так что у нас、э, сохраняется определённый паритет. — Никто не заставляет нас передавать девятый фрагмент кругу, — задумчиво произнесла герцогиня. — Вышвырнем его в море, как это планировали сделать с Абсолютом. Джонс покачал головой. — Думаете, это надежная страховка? Тем, кто охотится за этой штуковиной, достаточно знать, что мы некоторое время обладали фрагментом. — И на что вы рассчитываете? — не выдержала Воронова. — В игру вступают силы, против которых мы и ноль без палочки. Я бы держалась от всего этого подальше. Британец перевел взгляд на меня. А я рискну. Вот! Миллиардер хлопнул ладонью по столешнице. Наш человек! Из уст англичанина звучит странно. Хмыкнула Наталья Андреевна. Сергей, ты в своем уме? Хорошо выспался? Попробую привести аргументы, невозмутимо ответил я. Для начала я не вижу никакого смысла в том, чтобы затягивать с передачей фрагмента. Перевезем его на нейтральную территорию за пределы Владивостока, адепта круга вырубим, потом приведем в себя и предъявим мультиматум, назначим место встречи. Все это можно провернуть за неделю, даже если учесть скорость полета дирижаблей. Отдаем фрагмент, забираем абсолют. Через некоторое время возвращаем жучка фанатикам. С этой секунды мы не пределах. А серебряный круг пусть занимается чем хочет. Даже если ему удастся сместить предтеч и поставить над миром своего избранного, в чем я сомневаюсь, кормчие будут охотиться за ними, а не за нами. Герцогиня обдумала услышанное. Ты говоришь правильные вещи, Сергей, но моя женская интуиция подсказывает, что мы ходим по краю. Кто не ходит по краю, тот не пьет шампанского, – заявил Джонс. Партнеры уставились на меня. Сразу стало понятно, кому предстоит выполнить грязную работу. Ничем не примечательный японец Такеши Ито числился младшим помощником второго секретаря господина Мураками Гэндзи, сопровождавшего императора Небесного Края. И участвующего во всех переговорах у меня возникло ощущение, что этот человек был включен в состав азиатской делегации для массовки, чтобы представительство Пекина выглядело солидно. Нет ничего удивительного в том, что Такеши Ито, сославшись на легкое недомогание, смог беспрепятственно улизнуть с мероприятие. Я тоже смог. «Герцогиня изрядно рисковала, отпуская меня после неудачного покушения». Но они с Кэти просчитали, что шансы на атаку со стороны третьих сил почти нулевые. Воронова уже сообщила лидерам кланов, что Трубецкой лично прибудет на подписание, изменив планы. «Истолковать это можно как угодно, комментариев она не давала. А это значит, что ее смерть нелогична». «Отсутствие мотива – гарантия безопасности». В общем, Наталья Андреевна обеспечила мне прикрытие. Отправила с каким-то незначительным поручением и предупредила Сванидзе о необходимости усиления мер безопасности. Хотя куда уж усиливать, Лука и так старается. За господином Ито следили подручные Джонса. В Приморье ребят не пустили, но они ошивались неподалеку, Благо имелись пропуска на Игершельд. Связь поддерживал Паттерсон, аккуратно поддерживал, ведь окрестности комплекса буквально наводнили телепаты из службы безопасности Старков. Мы не знали, когда планируют встретиться Ито и неизвестный адепт Серебряного круга. Сегодня, завтра, послезавтра, поэтому действовать решили наверняка. Джонс выехал в гостиницу Меридиан, чтобы не упустить японца, если тот заметит слежку и ухитриться улизнуть. Я же решил дежурить в машине, которую для меня оставили помощники миллиардера. Дождь почти прекратился, но ветер еще не утих. Такеши выскользнул из главного корпуса Приморья ближе к шести вечера, вызвал такси и отправился петлять по городу. Маршрут у японца был интересный: почтовое отделение, магазин канстоваров, лавка каббалиста, библиотека, кафе на набережной Амурского залива. И то нигде подолгу не задерживался, а на каком-то этапе у него в руках нарисовался черный кейс. Я незамедлительно связался с Паттерсоном. У него появился кейс. Ответ пришел быстро. Продолжая вести. Мы думаем фрагмент в кейсе. Меридиан расположился на монастырской сопке, куда вела извилистая двухполосная магистраль. Гостиница состояла из четырех этажей и была достаточно скромной по любым меркам, но зато вокруг было много видовых площадок, с которых туристы любовались бухтами. Такси высадило японца на стоянке, тут же развернулось и укатило прочь. Я припарковался неподалеку, но выходить не спешил. В теории Ито мог запомнить мое лицо, хотя на саммите полно участников. Рисковать не хотелось. Тем более, что Паттерсон сообщила о нахождении внутри одного из людей мистера Джонса. За ним проследят. Минут через пять я выбрался из машины, обогнул здание и, сделав прозрачным фасад, прикинул, куда можно просочиться. Партия не должен меня запомнить, потому что в меридиане останется как минимум один труб. Действовал я спокойно, без спешки. Осмотр производился с обзорной площадки, усиленно притворяясь праздным туристом. Определившись, направился к зданию, при каждом шаге опираясь на трость. Но вместо того, чтобы продолжить прогулку, нернул в стену. Знаете, цокольные этажи — подарок для убийцы с моими способностями. Ты можешь войти в подсобку, прачечную, комнату с генератором, на кухню или в чулан со швабрами. Главное — проложить маршрут, вести себя уверенно и по возможности избегать встречи с персоналом. Я зашел в отель через прачечную. Тусклое освещение, ряды одинаковых стиральных машинок. Одни гудят и содрогаются от вращения центрифуги, другие открыты. Корзина с бельем. Все как обычно. Оказавшись в длинном коридоре, я направился к лестничной площадке в торце здания. Прозрачные стены позволили мне вовремя заприметить горничную и нырнуть через стену в бойлерную. Когда девушка скрылась в прачечной, я продолжил свой путь. Лифтов в меридиане не было. Паттерсон сообщил, что Ито скрылся за дверью сорок восьмого номера, так что я поднялся на четвертый этаж и уже не скрываясь зашагал в нужном направлении. Попутно просветил другие номера. Сорок седьмой был занят упитанной тёткой, смотревшей телевизор. Сорок девятый пустовал. Я шагнул туда прямо сквозь дверь, приблизился к нужной стене и включил прозрачность. Номера в гостинице были стандартными, без лишнего шика и пантов. Простые комнаты с санузлами, новой мебелью, телевизорами, маленькими холодильниками и электрочайниками. Возникло ощущение, что попал в хороший санаторий или пансионат. Картина, которую я увидел, была предсказуемой. Участники сделки обменялись кейсами и сейчас занимались проверкой. Такеши Ито сидел в кресле с раскрытым чемоданом на коленях и пересчитывал деньги, закладывая их в специальную машинку сразу пачками. Машинка была механической, и я понятия не имел, как она работает без электронной начинки. Справляясь с очередной пачкой, аппарат выдавал мелодичный звук. Партнер Такеши выглядел как типичный европеец, я бы сказал, из северной Европы. Белобрысый, с густой шевелюрой и модными усами, довольно высокий и статный. Крутит в пальцах золотистую пирамидку, испещренную бороздками, непонятными значками, цилиндрическими выпуклостями и круглыми выемками. Не удовлетворившись поверхностным осмотром, надевает очки со странным оптическим наростом, как у ювелиров. В голове звучит голос мистера Джонса «Я у входной двери». План у нас разработан заранее. Джонс отвлекает адепта Серебряного Круга, я убиваю Такеши. После этого Джонс вырубает адепта, уколав его иглой с нейротоксином. Или не после, а одновременно, как получится. Главное, чтобы британец проник в апартаменты, а ведь фанатик может его и непустить. У нас имелся план Б, сделать дверь проницаемой. Поколебавшись, отдаю приказ. Начинаем. Извлекаю меч из трости. Джонс стучит в дверь.